Голова 14 Последняя ночь над Мухосранском, который вправду назывался Большим Яблоком, интуиция не подвела, близилась к завершению. Эдгар вначале возился со шкатулкой осторожно. Как он и предполагал, это оказался замаскированный переносной сейф из дюранит Он опробовал на замках все ключи, которые выгреб из карманов Розенберга. Бесполезно. Помимо обычных замков, Там был и цифровой. Биг Баг прикинул в уме, своем и переводчика-телепата, который заодно неплохо считал, сколько времени понадобится ему на перебор всех комбинаций, и застонал. Столько не живут. Но в конце концов он ведь не давал слова сохранить этот сейф в целости. По сидением экипажа нашелся кое-какой инструмент, и Биг Баг приступил к делу. Проклятая зюформа не позволяла использовать все силы. Так прошел вечер и большая часть ночи. Наконец у него просто кончилось терпение. С хриплым ревом он схватил злосчастный сейф за ручку и стал молотить им по своему кораблю, соно стараясь пробить метеоритную тепловую броню. Ему мерещилось, что он разбивает головы врагов. От этого силы только пребывали. Экипаж его дергался и приседал. Скульптурная фигура меньшего брата скрежетала по крыше, норовя сорваться. После одного из бесчисленных ударов раздался звук, который трудно спутать с чем-то. Звук сдавшегося металла. Крышка сейфа отскочила, и оттуда хлынули маленькие сверкающие камешки. Биг-бак, не веря себе, перевернул сейф, потряс. Но больше там не было ничего. ни че Даже двойного дна. «Нет! Нет! Нееет!» Стекла экипажа разлетелись мелкими осколками. Когда напарники вернулись в штаб-квартиру, было почти пять часов утра, но работа продолжала кипеть. Насколько Джей мог судить, все, кого он видел здесь вчера днем, еще не уходили. На большом экране сияло созвездие, которое даже он сумел опознать. Орион тут же похвастал своей осведомленностью Джей. «И как это у тебя получилось, городской мальчик?» «Летний лагерь в Пенсильвании», — Джей раздувал от гордости. Наконец-то и ему удалось удивить напарника. Игра в одни ворота уже наскучила. Кей отвернулся. Он смотрел на созвездие так, будто оно было его личным врагом, причем недосягаемым. Сквозь толпу авианосцем проплыл Зет. «Похоже, тут никто не спит», — сказал ему Джей. «Близнецы держат нас на центаврианском времени». А у них в сутках 37 часов, привыкнешь. Или заработаешь психоз, меланхолично добавил Кей. Зад включил лазерную указку и ткнул узким лучом в экран. Орион, произнёс он. Самое яркое созвездие северного неба. Пояс Ориона. Указка высветила три звезды в ряд, иногда называемый Орионовым перешейком. Во-во, зелёный парнишка так и сказал. Джей кофе в пластиковом стаканчик и теперь радовался жизни. «Надо предотвратить войну. Галактика в орионовом поясе!» Зед покачал головой. «Младший, в орионовом поясе нет галактик. Пояс состоит из трех звезд. Галактики огромны. В них миллиарды звезд он выронил, выключил указку. Ты ослышался?» «Я знаю, что я слышал. Может, я и новичок в этом деле?» «Может, ни во что не врубаясь, но со слухом у меня все хорошо», — возмутился Джей. «Зеленый гном сказал то, что я услышал. У меня даже свидетель был, ваш мистер Фрис заморозил ей мозги. Он глянул по сторонам. Долетел ли камешек до нужного огорода? Ке рядом не было». «Не понял». «А, вон он где. Сидит у небольшого монитора за отдельным столом». «Не может быть». Он распустил узел своего галстука. К глазам своим не верю. Созвонимся, ухмыльнул Саджей и отдрейфовал туда, где сидел Кей. Заглянул напарнику через плечо на монитор. Там во всей красе сияла карта Северной Америки. Потом весь экран расплылась Аризона. Потом Кей выбрал какой-то город, потом квартал и, наконец, чей-то дворик. Экран полыхнул фразой «Объект зафиксирован». Теперь Кей смотрел на женщину средних лет, которая возилась с цветочной клумбой. «Всего-то и было хлопот во время последнего дела с Ди свернусь с магистрали», — ки усмехнулся, щетнул пальцем по экрану. Когда из темноты выплыл плакат «Добро пожаловать в темпы», Кей чуть не ударился в панику. От столкновения со столбом, на котором красалось зловещее приветствие, его спасла хорошая реакция и долгий опыт общения с машиной на крендель на асфальте он выписал такой, что даже Ди, тогда еще Ди, очнулся от мыслей и удивленно посмотрел на бывшего напарника. Тогда я посидел немного с закрытыми глазами, потом сообразил, что еще пара секунд, и от сыплющейся стены самообладания останется мелкое крошево, и вдавил педаль газа с таким остервенением, как будто хотел заклинить ее в том положении навечно. По экрану текли слова Объект Элизабет Н. настоящее место пребывания. По месту жительства адрес 553, Файерфилд Авеню, Темпе, Аризона, США. Джей присмотрелся. Темные волосы, светлая рубашка. Интересно, как эта дамочка выглядит на своей родной планете? Симпатичная леди, сказал он. Для своих лет. Кенни, оборачиваясь, стукнул по клавиши. Картинка исчезла, загорелась надпись. Объект потерян. Так, а наш пижон не такой уж холодильник, каким хочет казаться. Ну, подумаешь, все узнают, что у этого Дарта Вейдера есть человеческие чувства. Так-так, история ворчуна наконец-то начинает проясняться. Джесси глал стул. Лицо по-прежнему было непроницаемым, но все-таки проявилось в нем что-то человеческое. «Тоска, что ли?» В голове Джея зажужжали, прокручиваясь валики. Особых причин для прозрения вроде бы не было, но... «Так тем парнем с цветами на фото, которые ты мне показывал, был ты?» Кей молча смотрел мимо него. Он увлеченно складывал пластиковые черные папки в ровную аккуратную стопочку. «И ты вот так все это время следишь за ней?» Кей молча смотрел мимо. Бабки, как назло, закончились, зато под руку попался стаканчик с крадошами и ручками. Их обязательно надо было расставить в другом порядке. Здорово же ты на нее запал. Если мало не заткнется, решил про себя Кейп, придется начать разбирать компьютер, а я в них ничего не смыслю И как я понимаю, эти цветы она так и не получила? Нет. Она вышла замуж? Нет. Все-таки не удержался, подумал Кейп. Вот елки-палки. Бог мой, подумал Джей, еще лет тридцать, и я стану таким же? Ну, неуклюже начал он. Знаешь, как говорят, лучше любить и потерять, чем быть нелюбимым. Кей нагнулся к нему. Сейчас меня убьют, понял Джей. А ты проверь, отрезал Кей. Джей заткнулся. Ну, наверное, не вовремя в лес. Если бы взгляд мог убивать, его испарило бы сразу, без мокрого следа на полу. Позже. Они поговорят обо всем этом позже, когда лучше узнают друг друга. Лет так через десять-пятнадцать. 15 «Кей — спас его голос Зета. «Иди-ка сюда!» Кей быстро глянул на начальство и снялся с места. А Зет стоял за спиной близнецов, если, конечно, у них были спины у большого экрана со схемой размещения инопланетян на Земле. Списки по краям схемы мигали, некоторые быстро укорачивались. «Взгляни вот на это!» «Они улетают!» со священным ужасом произнес Кей. 12 прыжков за последний час откликнулся ему в тон зет. Реджик был первым. Заинтересовавшийся Джей подобрался поближе, и вот даже не заметили. Это судьба», — смирился он. Карта на большом экране разноцветно сияла и подмигивала. Близнецы дружно щелкали клавишами. «Эй, а как же я? Лишний, да?» «Что им известно такого, о чем мы не знаем?» — подал голос Джей. «А почему крысы бегут с тонущего корабля?» — откликнулся, не поворачивая головы Кей. И близнецам. «Девочки, данные со спутника Лемсад-4. Термосканирование протонных выхлопов». Микки а может быть, мод, забегала тремя из восьми щупалец по клавиатуре. Еще двумя она взяла из рук Джея стаканчик из-под кофе и ловким броском отправила в мусорную корзину, стоящую метрах в трех от пульта. Джей чуть было не иссох на месте от черной зависти. Карта на экране изменилась, но ничего особо устрашающего Джей не увидел. Судя по облегченному вздоху Зета, старший тоже. «Хорошо, спасибо». Лемсад-18 с командой ОК. Расслабляться он не спешил. Карта опять переменилась. Так, разрешение четыре тысячи. На край земли наползала зубчатая тень гигантского космического корабля. Черт возьми, констатировал кей Когда они успели? Утром их еще не было, сокрушенно вторил ему Зет. Что? Кого? Изнавал вновь всеми позабытый Джейд. «Это аркелианский боевой крейсер», — сумрачно пояснил Кей. «А у нас мертвый аркелианский посол», — не менее весело добавил Зет. «Держу пари, болтианцы тоже скоро прибудут». Из динамика раздались жуткие вопли, как будто кошку с собакой сунули в стиральную машину, закрыли крышку и включили барабан. «Легкие на помине», — буркнул Кей. «Получено послание с крейсера» прочерикал всех в мозгах голос Микки. Или это все-таки был амод? Переведите, распорядился Зед. И пусть у нас возникнут небольшие проблемы с транслятором. Кажется, они злятся, встрял Джей. Ему очень хотелось быть полезным. кузнечик ты просто гений, хмыкнул Кей. Конечно, злятся. Иначе бы их здесь не было. заточнулся от ступора, в котором созерцал боевой корабль. «Кей, почему бы вам не съездить в ювелирную лавку Розенберга? Может быть, что-нибудь раскопаете?» Кей развернулся на каблуках. «Никто не хочет сказать, что у него дурное предчувствие», — поинтересовался Джей. «Заткнись», — посоветовал Зет. «Вон отсюда. Оба». Джей поплелся на выход. «Кей», — сказал им спины Зет, — «выдай ребенку оружие». Кей кивнул, не оглядываясь. В одном из многочисленных кабинетов, когда капли воды похожи на все остальные здешние помещения, голые антрацитовые стены такой же веселой расцветки потолок, Кей отодвинул панель, за которой обнаружился стенд с оружием. Кей выбрал шикарный навуроченный шпалер с серебристой рукояткой и раздутым стволом. «Крутая игрушка», — сказал Джей. «А что это?» «Сириус-4 d Деатомайзер». «Вот это мой размерчик!» Кей достал кобуру, приладил ее на пояс и сунул туда оружие. Потом еще раз порылся в ящике и выудил еще одну пушку. Даже не пушку, а ее зародыш. Такой крошечный что она целиком уместилась бы в кулаке. Джей взял его двумя пальцами. «Мы называем его шумным сверчком». «Ой, нет, Кей, Кей, у тебя, значит, будет дегатомайзер четвертой серии». «А у меня какой-то лилипутский сверчок! Брось!» Кей молча отодвинул руку напарника так, чтобы сверчок не смотрел ему в лицо. «Кажется, я опять облажался», — вздохнул Джей. «Да я боюсь его сломать!» В большом зале на экране по-прежнему красовался, как их там называют, боевой крейсер. Он во все стороны ощутился трубками различного калибра был похож на сердитого ежа. Это пушки, догадался Джей? Ага. А они куда-нибудь нацелены? Ага. А мне нужно знать, куда именно? Не очень. На улице же решил, что было бы неплохо прояснить кое-что. Он догнал напарника, тот шел к машине, но вид у него был при этом такой, что если его не остановить, то он прямиком перейдет в брод залив и окажется в Ичмонде. Знаешь, начал Джей, «Когда ты говорил, что мы не можем общаться с другими людьми, ты же не имел в виду «не можем вообще, правда?» «То есть я хочу сказать, что если после работы я не могу навестить друзей, то пошло на все нафиг, меня уже подмывает пересмотреть контракт». Кей выжал из себя кислую улыбку. Посмотрел на небо, которое рассвет уже начал окрашивать нежные тона. А этот крейсер, ну, у нас над головой, вдруг спосхватился Джей, не очень умело уходя из-под возможного огня. «У него что, до додурья огневой силы?» «Хватит, чтобы превратить землю в пепел раньше, чем ты успеешь моргнуть». «Ух ты! Но они же не будут стрелять, как ты думаешь?» «Может и нет. Но, с другой стороны, и аркеляне, и болтианцы здорово обижаются, когда кто-то убивает их сограждан. Да я о людях они невысокого мнения». Киевной посмотрел на небо. «Если мы не поймаем жука...» то твоем месте я не стал бы планировать летний отпуск на будущий год. «Черт!» — с чувством сказал Джейк. «Аминь!»